Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафи. Москва. Ленинградский проспект. 29 сентября. Пятница. 22.00. Прибывшая делегация была небольшой, но весьма представительной. События, разворачивающиеся в тайном городе, заставили его жителей беспокоиться. Все хотели получить ответ от своих великих домов, и только деятельный характер обитателей «Темного двора» не позволял им просто ждать у моря погоды, требуя ясности и немедленно. Поэтому навы, прекрасно знающие нрав своих вассалов, совсем не удивились требованию аудиенции и точно в назначенный час распахнули ворота цитадели, пропуская в самое защищенное и закрытое от посторонних глаз здание тайного города автомобили делегации. Первыми Из сверкающего Роллс-Ройса выбрались степенные черноволосые и носатые представители семьи Шась. Их было двое. Досточтимый Юрбек Томба и досточтимый Нугар Кумар. Оба они были директорами торговой гильдии, богатейшей организации, практически монополизировавшей товарооборот тайного города. Оба были одеты в дорогие строгие костюмы, не менее дорогие и не менее строгие галстуки, белоснежные сорочки, а отличие сводилось к тому, что Юрубек предпочитал темно-серый материал для костюма, а Нугар — черный. Из второго автомобиля, сделанного по индивидуальному заказу Вольва, на плиты внутреннего дворика цитадели шагнул отец Динамус, глава семьи Эрли. Московская обитель, штаб-квартира Эрлицев и одновременно главный госпиталь тайного города славилась великолепным, но дорогим медицинским обслуживанием а высокий и тощий глава семейства – добродушным нравом, жизнелюбием и склонностью к словоблудию. Последним, когда все уже были внутри, стража собиралась закрывать ворота, в цитадель попросился маленький, пугающийся собственной дерзости Ос, представитель небольшого племени, обитающего в московских подземельях. Он пешком добрался до ворот штаб-квартиры Нави от ближайшего канализационного люка, и выразил робкое желание присутствовать на совещании от имени своего народа. Звали посланца лабиринта Чуя, и препятствовать ему навы не стали. Все приехавшие были с почтением, припровождены в большую залу с редкими стрельчатыми окнами и размещены за массивным резным столом. Роль хозяина взял на себя отдувающееся за начальство Артега, что и вызвало первое недовольство гостей. — А почему нас не принял князь? — ворочливо поинтересовался Юрбек. — Или хотя бы таки советники? — Кстати, да. Почему нас не встретил Сантьего, мы в курсе. — хохотался отец Динамус. — Говорят, что наш уважаемый комиссар скрывается от правосудия. К сожалению, князь и высшие маги в настоящий момент поглощены... Артега вздохнул. — Концентрация усилий и опыты отнимают у них много сил. — Надеюсь, они поглощены нашими проблемами, — сварливо заметил Юрбек. — Какая разница? — пожал плечами Нугар. — Если они занимаются своими делами, значит, не считают текущее событие чем-то из ряда вон выходящим. С другой стороны, если высшие маги темного двора занимаются кризисом, то скоро он закончится, и то, и другое хорошо. — Кстати, об окончании кризиса, — взял быка за рога отец Динамус. Я хотел бы порадоваться вместе с вами, друзья. В последнее время количество обращений у московскую обитель выросло. Думаю, что и у вас нет недостатка в заказах боевых артефактов. Так что можно считать, что кризис внес определенное оживление в наши деловые операции. И хотелось бы узнать, какие шаги предпринимает «Темный двор», цель еще большего улучшения нашего финансового состояния. Не планируется ли, например, э, война между великими домами? Как вы понимаете, нам надо приготовиться, оснастить новые палаты, возможно, развернуть пару полевых госпиталей. Артега открыл было рот, но его перебил Юрбек. В словах уважаемого отца Динамуса, безусловно, имеется некоторая истина. В связи с последними событиями, боевые защитные артефакты действительно стали ходовым товаром и вы в полтора раза подняли на них цены. — Мы просто следим за конъюнктурой, — обиделся Нугар. — И вообще, я уже не учу вас ставить клизмы. — А мы уже их пять тысяч лет не ставим. — Неужели разучились? — издевательски осведомился Нугар. — Оказание квалифицированной медицинской помощи, — резко произнес отец Динамус. — Это вам не выколачивание прибыли из перепуганных горожан. Здесь требуется ум. — Вашего ума только и хватает, чтобы бегать к нам за кредитами. — Да у вас такие проценты, что легче самому себе удалить аппендикс. — Не выдержал Динамус. — Господа, — повысил голос Артега, — давайте все-таки позволим досточтимому Юрбеку закончить его выступление. Нугар и отец Динамус притихли. «Раз уж мы заговорили о кризисе», — как ни в чем не бывало, — продолжил Юрбек, — «то я не могу не вспомнить чудовищную акцию, совершенную челами против лавки старого Бурхана, лучшего магазина артефактов в городе, лучшего! И что мы видим теперь, Бурхан разорен, рвет волосы на пепелище!» Насколько я помню, там разбили витрину, — пробормотал ничего не понимающий Ортега. И немного пострадал торговый зал. «Да, — Да-да-да, — поддержал его Юрбек, — поистине ужасающая картина разрушений и убытков. — А уж какие убытки понесла страховая компания? — язвительно заметил отец Динамус. — Если кто рыдает на пепелище, то это они. Старый Бурхан стал олицетворением недостатков нынешнего кризиса, — перешел на деловой тон Юрбек, небрежно останавливая открывшего былоруд Артегу. «Именно недостатков! Текущий кризис непредсказуем, он не находится под контролем. Сколько еще времени озверевшие челы будут громить наши скромные магазины, мы хотим услышать, какие именно шаги предпринимает Темный двор с целью прекращения кризиса». «Зачем нам его прекращать?» Лицо отца Динамуса выразило глубокое неудовольствие. — Не надо резать по-живому. Бизнес ведь только начинается. Просто усильте охрану. — А вы представляете, сколько потребуется средств, чтобы защитить все наши заведения? Гард достал из кармана маленький блокнот и заскользил по нему авторучкой. — Каждое наше предприятие должно вложить... Угу. — Чтобы подсчитать деньги, шасом не требовался калькулятор. Это в них было заложено на генетическом уровне. — Да откуда ему знать, — поддержал коллегу Юрбек, — сидит себе в московской обители за каменными стенами и вуз не дует. — Вы меряете все на деньги. — Деньги — это, конечно, не все, но они так успокаивают. — А можно я тоже скажу? — маленький Ост наконец-то набрался храбрости. — Мне тоже есть что сказать. Мы тут поговорили с нашими воинами и не поняли... — Почему у челов грабят только красные шапки? Можно мы тоже кого-нибудь пограбим? Мы уже все придумали, останавливаем поезд в метро и... — Нельзя! — рявкнула Артега. — Да за какими стенами мы сидим? Мы работаем день и ночь, а некоторые, между прочим, пользуются нашим бедственным положением и выставляют дикие проценты по кредитам. — Поезд останавливаем и грабим всех пассажиров. — Естественно, будут выставлять проценты. Вы ведь такие деньги за свою медицину дерете, что эти проценты к вам же и возвращаются. — А надо меньше пьянствовать. — Тихо! — Ни одного чела пальцем не тронем, только деньги заберем. Ты еще скажи, не надо стареть. — Да вы лучше посмотрите на цены в ваших магазинах, мимо пройти страшно. — Почему красным шапкам можно, а нам нет? — Тихо! — Тихо! «У нас норма прибыли минимальная, а тут такие расходы!» «Да вы половину товаров гоните на вьетнамских фабриках!» «Нам ведь тоже хочется подзаработать!» «А вы половину пациентов отправляете на тот свет!» «Всего один поезд!» «Тихо!» В руке Артеги сверкнул огромный прямой меч. Не помни себя, несчастный Нав вскочил на ноги и размашисто ударил оружием по старинной столешнице. Тяжелый резной стол с грохотом разлетелся на части. Высокие гости удивленно замолчали. Любого жителя тайного города вспышка ярости Нава отправила бы в прединфарктное состояние. Зловещая репутация владык темного двора заставляла трепетать от ужаса. Но и шассы, и эрлийцы прожили с грозными Навами бок о бок не одну тысячу лет. Привыкли. Хороший был стол задумчиво протянул Нугар, убирая блокнот в карман. — Сейчас таких уже не делают. — Антикварная вещь! — подтвердил Юрбек, с интересом разглядывая обломки. — Судя по всему, дуб. Этому столу лет шестьсот. Вы согласны, отец Динамус? — Так уж и шестьсот! — покачал головой эрлеец, принимая из рук шаса обломок. м 400 четыреста максимум. — Не скажите! — азартно золубался Юрбек Томба которому принадлежал известнейший антикварный магазин. Резьба выполнена в манере Лакира Кумара, а его школа э -э, так и распалась как раз 600 лет назад. С вами трудно спорить, досточтимый юрбек. В любом случае, стол дорогой, — подвел итог Нугар, и все посмотрели на Артегу. Меч в руке Нава съежился до размеров ятагана, затем кинжала, а затем просто исчез. Артега вздохнул. — Давайте подведем итоги нашего м совещания. — Хорошо поговорили, — высказал свою точку зрения отец Динамус. Э -э — Не спорю. Поскольку сидеть в отсутствии стола Артеге было неудобно, он встал и поправил галстук. Темный двор не усматривает в текущем кризисе серьезной опасности для тайного города и нашего великого дома в частности. Разумеется, мы прилагаем все усилия для его завершения в самое ближайшее время. Шасы довольно заулыбались. Но с другой стороны, мы понимаем, что на преодоление кризиса потребуется какое-то время, за которое может произойти все что угодно. Отец Динамус удовлетворенно кивнул. Кроме того, Артега грозно взглянул на представителя подземелья. Мы не собираемся сквозь пальцы смотреть на тех, кто планирует дестабилизировать общество. Маленький Ос тяжело вдохнул. Значит, грабить нельзя.